Заключительный главный вывод. Главный вывод, резюмирующий всё, рассказанное в этой аудиокниге, в мире, кишащем разнообразными и непредсказуемыми опасностями, невидимая армия подготовленных граждан представляет собой мощную силу. Когда разразится кризис, даже самый базовый уровень знаний поможет человеку спастись и не только спастись, но сохраняя хладнокровие, спасти многих других, охваченных паникой близних. Иными словами, цель этой аудиокниги не в том, чтобы сделать читателя опаснее, а в том, чтобы защитить его. Обычный гражданин, владеющий рассказанными в этой аудиокниге навыками, это человек, умеющий думать как преступник. Он получает преимущество перед злоумышленником и не станет жертвой. Но важнее всяких практических навыков другое мировоззрение грозного кочевника. проникнутая духом импровизации и готовностью к любым угрозам. Оно даёт человеку способность выжить и выстоять. Чтобы успешно выполнять свою миссию, сообщество тайных агентов должно оставаться невидимым и скрытым. В этой аудиокниге не разглашается никакая секретная служебная информация, которую враждебные нам силы могли бы использовать для подрыва общественной безопасности. Вместе с этим эта аудиокнига помогает обычным гражданам распознавать самые разные угрозы и защищаться от них. Сегодня опасность становится всё более привычной составляющей окружающей действительности, действительности, в которой необходимость выживать может скоро оказаться в порядке вещей.